или на худой конец агрессивной сексуальной хищницей, проглотившей не один десяток самцов и смотрящей на каждого вновь прибывшего с презрительно оценивающей гримасой. В какой-то момент у меня появилась полная иллюзия того, что вот оно, то, что я так долго пытался найти, вот где они, настоящие, проникнутые духовностью люди, неординарные, Мыслящие человеки, которые вот-вот сомкнут свои ряды и сметут с лица земли всю эту серую массу мещан, живущих во имя новой коллекции ковали, нового ночного клуба или новой корпоративной машины и корпоративного безлимитного телефона. Вот здесь начинается революция. Она ждет только меня, последнюю заблудшую в мире фальши овцу» тщательно укрывающую огонь духовной свечи, в складках пальто отпал зельере. Казалось, еще шаг, и я отрину весь приобретенный жизненный багаж, брошу им под ноги все свои материальные и нематериальные ценности, и войду нагим в это пламя бунта контркультурщиков, чтобы стать одним из его лепестков. Признаюсь, я жил в плену этих миражей недолго». Все закончилось на первой же встрече с этими сетевыми бунтарями в реальном московском притоне «Третий путь». Посмотрев на все это собрание, увидев всех ужасно выглядевших интернетчиков, стреляющих друг у друга на пиво, увидев этих страшных девок, заваливающих твою почту манящими и высокоинтеллектуальными письмами, всех подростков-кибердрочеров, я потерял последний бастион духовности в своей жизни. Встретившись с ними, я понял, что цели всех этих революционеров такие же примитивные, как и у многих других представителей социума. Стрельнуть денег, найти новых собутыльников, таких же лузеров, спастись от недоеба и трахнуться по пьянке с любой тёлкой, чуть более симпатичной, чем свинья. Мой вам совет. Если в интернете вы увидите интересное сообщество людей, поражающих вас глубиной философии или владением пером, Ни в коем случае не ищите с ними встречи в реальности. Наслаждайтесь на расстоянии, если не хотите новых разочарований. Увидев все это, я понял, что в таких людях, конечно же, не живут новые Берроузы, Чигевары или Оруэллы. Слишком все плоско и примитивно. Поняв это, я начал по-другому оценивать их тексты и высказывания. И буквально через неделю пришел к выводу, что все их рассказы, труды, Лозунги и манифесты – суть компот, состоящий из компиляции прозы и стихов маргинальных литераторов современности, публицистов и политологов из телевизора, только разбавленных матерщиной. А все их высказывания – ничто иное, как выдаваемые за свои переработанные цитаты разных людей, от Геббельса до Солженицына, в зависимости от того, на какой платформе стоит сетевой оратор фашизма или панславизма. Интересно то, что когда всем этим Луисом Карваланом добавляют к зарплате пару сотен, весь их андеграунд заканчивается так же быстро, как и начался, и они становятся такими жирьяными клерками, какими были контркультурщиками, антиглобалистами, маргиналами, нужно подчеркнуть, еще пару дней назад, до прибавки жалования. То же самое происходит и с который, наконец, выходит замуж. Ужас в том, что все эти новообращенные в офисную веру маргиналы становятся самыми ярыми ее защитниками, потому как очень хорошо помнят, как пили пиво Балтика у метро на четверых, и поэтому теперь на их хоругвях вместо Курта Кобейна Чигевары появляется Лавандос, бог денег, и ему Они служат еще более пышной службы и совершают обильные жертвоприношения собственными коллегами, потому что туда, в мир комарадов, пивоса и тусы с бразами, ужас как не хочется. И в душе уже распустились буйным цветом кусты столь желанного, сколь и презираемого когда-то мещанского счастья. И в этом своем ублюдском офисном рабстве они гораздо хуже мумий. Тогда я стал воспринимать это сборище как один большой зверинец. Я стал глумиться над его обитателями, всячески издеваться и унижать их, выставляя на вид их несостоятельность в реале. Я мстил им. Да, мстил за так и необретенный оазис другого мира, за очередную утраченную иллюзию, за новое разочарование, за весь их фальшак, в который я почти поверил и в который был готов нырнуть с головой. Затем миновал и этот период. И я стал частенько приезжать на их сборище, чтобы послушать об их копеечных проблемах, посмотреть на новых персонажей, новых напыщенных идеологов. В общем, я погружался в иную атмосферу. В жизнь подворотен из спальных районов с их нищетой, пьянством, наркоманией, разговорами о несправедливости мира, спившимися интеллигентами, скинхедами и прочим. Для меня это стало своего рода антигламур вечеринками. Та же пустота, только в иной обертке. Пустота в экономичной упаковке для дискаунтеров Жулебина мало отличается от пустоты в яркой подарочной коробке для бутика подиум. Уж вы мне поверьте. Тем не менее, я продолжал периодически заныривать в мир маргинальности, чтобы понять, далеко ли я ушел от его бесперспективника и дешевого пива, и вместе с тем не растерял ли я до конца те простые способности радоваться жизни, еще пребывающие в нем, в мире гламура. И вот сегодня я надеваю потертые джинсы, выуживаю из недр платяного шкафа синий свитер Пол энд Шарк, а из тумбы для обуви старые, убитые на чьей-то даче мокасины. В целом выгляжу я достаточно нейтрально. Для человека, который собирается тусить с маргиналами, но при этом не собирается за них платить, то что надо. Я выхожу на улицу. Очень быстро, стала быть, сама атмосфера желает того, чтобы я сегодня быстрее напился. Ловлю такси, называю адрес бара и отваливаюсь на подушке переднего сиденья. Водитель «Волги», похожий на геолога, бородатый мужик лет сорока пяти, ведет машину, намертво вцепившись в руль и вперевшись глазами в дорожное полотно. Судя по тому, что он ни разу не повернул голову в мою сторону, боясь отвлечься от дороги, вождение представляет для него сплошной стресс. Но являясь, по-видимому, основным источником его доходов, не оставляет выбора. Глядя на него, я вспоминаю старый анекдот про мужика, который вез свою жену И так же, смотря вперед и боясь отвлечься от дороги, спрашивал ее. «Дусь, окно открыто?» «Ага». Резко повернув голову, налево плюет. «Тьфу!» Я хихикаю. Водитель, превозмогая свой страх, поворачивает голову в мою сторону. Я замечаю его напряженные глаза, полные тоски и испуга. «Это я так», — говорю я, успокаивая его. «Смеюсь над тем, чего по радио сказали». Повисает некоторая пауза. Плечи водителя несколько расслабляются, и он продолжает смотреть на дорогу. Затем в машине снова повисает напряжение. «Так это...» «Радио-то не включено?» «У меня его вообще нет», — наконец говорит он. Повисает еще более долгая пауза. Теперь уже напрягаюсь я, раздумывая над тем, что ему ответить. Ситуация весьма комичная, если не сказать идиотская. «Ну, типа я думал, что она работает...» пытаюсь я вырулить. То есть мне показалось, что оно работает. Слуховые галлюцинации. Знаете, еще группа есть с таким названием. Они поют э, что-то типа «Вечно молодой, вечно пьяной». «Нет», — отвечает он испуганным голосом. И как бы извиняюсь, добавляет, «Я вообще музыкой современной не очень. Не интересуюсь». «Да я, в общем-то, тоже, извините». Я ловлю себя на мысли, что почти ежедневно говорю людям в стремлении быстрее от них отделаться полную чушь, не особенно задумываясь над смыслом сказанного, а тем более над тем, какое впечатление мои слова произведут на собеседника. Но в такие, как сейчас, напряженные ситуации я попадаю редко. Принимая во внимание факт того, что отделываюсь от людей подобным образом я довольно часто, можно прийти к двум выводам. Либо меня все давно уже считают конченным идиотом, либо большая часть моих собеседников полные кретины, которым все равно, что слушать. Оба вывода херовы и не вселяют никакого позитива в окружающую меня действительность. Дальше мы едем молча. Тишина – лучшая музыка, не правда ли? Я разглядываю носки своих мокасин и качаю головой в такт музыке, которая играет в моей голове. А в голове у меня играет моби – «We're all made of stars», хотя геолог этого, естественно, не знает. Водитель, подобно сове, не моргая, разглядывает попадающиеся на нашем пути светофоры. Еще он постоянно почесывает бороду и шею, наверное, от волнения. Делает он это резкими молниеносными движениями, подобно тому, как собаки почесываются при блохах задними лапами. Меня это несколько напрягает, так же, как и его, мое присутствие и качание головой. По приезде, получив деньги, водитель резко срывается с места. Вероятно, он думает, что я псих. А мне кажется, что он наркоман со стажем и... или алкоголик. Хотя на самом деле все наоборот. Бар «Кружка» представляет собой довольно омерзительное место для проведения досуга студентов, школьников старших классов, низшего звена служащих небольших коммерческих организаций, бездарных рок-музыкантов, их жутковатого вида телок и прочего сброда. Здесь отвратительное пиво, Сам я пиво не пью и сужу лишь по его внешнему виду. Разбавленные крепкие спиртные напитки и дешевая водка. Гости сего заведения едят в основном шаурму с картошкой фри, ставшую национальной русской едой для такого рода публики, такой же, как суши для более обеспеченных слоев населения. Воистину, шаурма – это суши для бедных, быстро, сытно и недорого. Насколько это ужасная дыра... Настолько же это выгодный бизнес для хозяев заведения. Биток здесь почти всегда. Очереди в баре, нехватка стаканов, снующие официанты, неспособные запомнить с трех раз заказ 100 граммов водки. Всюду пьяные компании, горки смятых, мокрых от напитков денег на столах, бармены, не успевающие выдергивать из потных кулачков гостей сотенные купюры. В общем, все очень правильно сделано. «Хочешь быть богатым – работай для бедных». Гопкомпания интернетчиков, общим числом человек в 20, расселась за сдвинутыми вместе двумя длинными столами. На столах много водки, пива и мало закуски, что весьма недальновидно, но вместе с тем объяснимо отсутствием средств. Видимо, Пегас – не волшебная лань из мультфильма, которая била копытом и вокруг сыпалась золото. Но то, что он также умеет бить копытом – Притом весьма сильно, отчетливо понимаешь, глядя на помятые лица некоторых, давно присутствующих в этом литературном андеграунде. Я прохожу к столу, жму руки тем, кого знаю в лицо, мне придвигают стул, я немедленно заказываю виски и начинаю оглядывать собравшихся. Присутствующие на тусе девушки, числом 3, начинают меня пристально рассматривать. Я всем, а особенно им, Улыбаюсь как можно более простецки. Одна из девушек спрашивает меня, пойду ли я на чей-то концерт в ДК Горбунова на следующей неделе. Я отвечаю, что пока не знаю, но очень может быть и предлагаю ей виски. Это немедленно вызывает негативную реакцию сидящего рядом с ней парня, который уже порядком набрался и строит на нее дальнейшие планы. Сидящий рядом со мной его друг тоже начинает напрягаться, и я чувствую себя узлом противоречий, центром притяжения, яблоком раздора и как там это еще обычно называется. Напряжение усиливает тот факт, что я пью виски, что само по себе является провокацией. И девка некрасива и потасканна, посему для нее я просто принц. А учитывая то, что парни, сидящие с ней, пьяны, неплатежеспособны и синюшны лицом, я принц вдвойне, возможно, даже наследный и у этого лажового пролетария нет по сравнению со мной ни одного шанса. Впрочем, как и у этой девки. Но в целом мне очень прикольно. И ситуация скорее забавляет меня, чем напрягает. Я, стремясь разрядить обстановку и съехать с темы грядущих разборок, предлагаю вслух всем присутствующим напиться, что вызывает бурное одобрение. Компания поделена на три лагеря. Четыре спящих в конце стола пьяных литератора – Человек семь пока еще менее пьяных парней и три девки, которые громко обсуждают деятельность нацболов Лимонова, и еще шестеро парней, сгруппировавшихся вокруг полного юноши, обладателя умного лица, обрамленного круглыми очками и небольшой бородкой. Он что-то вещает, затем наливает всем из графина водки, заканчивает речь и внимательно смотрит в лицо каждому, видимо оценивая эффект своей речи. Поскольку я сижу в центре второго лагеря, я пытаюсь прежде всего въехать в обсуждаемое этой группой. На столе лежат распечатки с сайта НБП, тексты Лимонова с кричащей шапкой, слово вождя и какие-то фотографии. Один из присутствующих, бритый на лосо и одетый во все черное чувак, которого зовут Иван, но представляется он исключительно как опарыш, читает вслух. «Тем, кто меня считает предводителем орды непонятных юных варваров, хочу напомнить, вынужден напомнить, что я русский интеллигент революционного типа и выгляжу своим в ряду Радищева, Герцена, Бакунина, Чернышевского. Говоря иронически, я не менее интеллигентен, чем предводитель интеллигентов Григорий Алексеевич Явлинский». Думаю, что как автор 37 томов я более интеллигентен, чем он. А Орда, идущая со мной, это молодая интеллигенция России, племя молодое, незнакомое. Лимонов это то единственное, чего они не затоптали. Партия растет, молодежь подтягивается, даже пресса уже не может нас игнорировать. Акции нацболов всколыхнули все это болото из журналюк. «Смотрите, как они к нам бросились! Понимают, суки, что скоро мы вернем народу страну, а в регионах вообще кошмар, что творится! Беспредел местных чиновников и обнищание такое, что сил терпеть уже нет! Россия беременна революцией! Нацболы дико популярны! Еще чуть-чуть, полшашка и все! Смоет этих временщиков, как селем!» — резюмирует Апарыш. Слова «Россия» и «Народ» он произносит с особым предыханием. Кажется, что жонглирование ими доставляет ему удовольствие, сходное с оргазмом. Про себя я отмечаю, что один мой знакомый из тусовки с таким же предыханием говорит «малтинешнл» и «глобализация». Хотя ясно, что и опарыш, и этот мой знакомец употребляют данные слова, подчеркивая свою принадлежность к определенной лидирующей части своего социума или используют их как способ собственной идентификации в глазах окружающих, но уж никак не из-за того, что их действительно занимают проблемы народа или грядущие с глобализацией бонусы для всей планеты. Собравшиеся многозначительно молчат. Я думаю о том, до чего же все наши доморощенные идеологи революции, вся эта леватская часть интеллигенции, всегда тяготели к таким вычурным формулировкам, как Орды, варвары, русский интеллигент революционного типа, последнее звучит как легкая канонерка типа русич, Россия беременной революцией, в каждой запятой немыслимая поза, маска святой миссии, великой значимости и прочее, и за всем этим пустота, бездействие, отсутствие каких-либо задач, идеалов и помыслов изменить все к лучшему. И самое главное, самое уебищное во всем этом – мелочность целей, типа банкета или машины, оплаченной спонсорами, и жадное желание зацепиться за это любой ценой, войти в когорту властей, придержащих, а там уже вспомнить о народе только в канун следующих депутатских выборов. И страшно представить, что будет, если эти люди каким-то образом окажутся у власти в какой бар-кружка превратят они страну, прикрываясь желанием отмыть ее от скверно-прошлого преступного режима. Только зальют они ее не водкой, вот в чем проблема. Представляю, с каким наслаждением они будут вешать и выводить во внутренние дворы тюрем нас, менеджеров среднего и высшего звена. Олигархи к тому часу уже сбегут отсюда, играть роль тиранов, выстроивших свое благополучие на крови трудового народа, а теперь представших перед его священным судом придется тому самому пресловутому среднему классу. Никто не вспомнит имен тех, кто отжимал себе природные недра, зато всегда найдутся народные мстители, горящие священным огнем сведения личных счетов с обладателем лучшей машины во дворе, дорогих часов и костюмов. Гораздо приятнее уничтожать тех, у кого ты стрелял полтинники и сотки, чем бороться с уехавшими миллионерами. Да, отольются тусовочной Москве ее тотцы прады, гламуры и галереи. А потом, потом вся эта мерзость опарышами поползет в регионы, о судьбе которых они сейчас говорят с таким пафосом. Да есть разлагающийся труп России. Хотя, конечно, все это мои фантазии, и революции закончатся так и не начавшись, как только появится первый более-менее солидный взнос от спонсоров и будет пущен на личные нужды вождей.